Посвящение Посвящение Первое. Надпись в начале произведения в виде одной или нескольких строк, указывающих, какому лицу, событию, автор посвящает свое творение. Второе. Относительно самостоятельная часть произведения в виде обращения писателя к влиятельному лицу, в покровительстве которого он нуждается. Третье. Отдельное произведение, жанр, возникший в английской литературе. Посвящение открывает перед нами не лучшую сторону литературной деятельности, показывая подчас просто писательское раболепие. Если писатель делает свое посвящение из побуждений получить деньги на издание книги, или на выход из нищенского существования, то это простительно. Но в истории полно курьезных примеров. В Англии, например, в 17 веке существовал хорошо организованный рынок посвящений. Цена за одно посвящение колебалась от 20 до 40 фунтов стерлингов. Во Франции за посвящение золото текло рекой. Ришелье за одну оду заплатил Барле пять тысяч фунтов. За один единственный сонет Мере получил от Анны Австрийской тысячу дукатов. Дальновидно поступил на Фонтен, посвятив своего Адониса министру финансов Фуке. Последний, в знак благодарности, распорядился оплатить все бытовые расходы поэта до конца его жизни, а также выплачивать ему пожизненную ренту тысячу франков в год. Способные, а чаще всего изворотливые авторы зарабатывали на ярмарке тщеславия немалые деньги.